Глава вторая. Юрий Палч в середине июня был перевезен из Кайзергофа в лечебницу. Врачи не знали, какая у него болезнь. Каждый известный профессор имел свои предположения и свои способы лечения. Друзья Дюмлеров рекомендовали каждый свою знаменитость и с удовольствием рассказывали о неправильных диагнозах, ошибках и недостатках других врачей. Перепробовано было решительно все. Однако больной чувствовал себя плохо. Болезнь Юрия Павловича как будто имела мало общего с воспалением легких, которое было у него в Петербурге. Тем не менее, он ясно чувствовал, что все пошло от того воспаления, очевидно подорвавшего его организм. Теперь на подозрении были печень, почки, желудок, кишечник, желчный пузырь. Считалось вероятным сочетание двух или трех болезней, и спор был отчасти о от том, какая болезнь должна считаться главной. В конце концов, Дюмлеры с конфужина вернулись к первому профессору. Как умный человек, он сделал вид, будто ничего не знает об их обращении к другим. Предложить ему консилиум при его европейской известности было бы невозможно. Профессор решил посадить больного на строгий режим. Так как гостиница для этого не годилась, он перевез Дюмлера в свою лечебницу. Там Юрий Павлович сначала почувствовал себя лучше и повеселел. Потом боли возобновились. Ему было трудно лежать, все хотелось сесть, возможно, ниже опустить голову, так и сидеть с крюченным. Между тем врачи и сиделки требовали, чтобы больной лежал, как все больные. Он делал вывод, что они его болезни не понимают. В первую ночь после возобновления болей Дюмлер подумал, что теперь прежде всего нужно было бы подать в отставку. Этого требует элементарная честность. Министры должны подавать пример. Но Юрий Павлович не чувствовал себя в силах навсегда бросить то, что после жены было ему дороже всего на свете. Только в лечебнице мысль о смерти представилась ему со всей страшной ясностью. В Петербурге он все же так о ней не думал. Легко было ответить, всегда готов, не все ли равно, немного раньше, немного позже или что-либо в таком роде. Но теперь он видел, что не готов, никогда готов не будет, что к этому не бывает готов никто, кроме разве каких-либо отшельников, ведущих такую жизнь, о которой жалеть не стоит. По материалистическому миропониманию Дюмлера все было ясно. Умрешь, лопух вырастет. В свое время, читая Тургенева, он соглашался с Базаровым почти во всем, кроме тона и политических идей. Правда, это было очень большое кроме. Теперь лопух приближался. Бессмертия души, по взглядам Юрия Павловича, не было и не могло быть. Химическое же бессмертие, прежде за чтением ученых книг, очень его удовлетворявшее, больше никакого успокоения ему не давало. В эту первую ночь он тайком от сестры принял снотворное. Мысли его смешались не сразу. Лопух, о котором он в былые времена думал раза два в год, обычно после чьих-либо похорон, теперь не выходил у него из головы. Хотя Юрий Павлович был человек нетрусливый, не очень помогало ему и то, что называлось мужественным подходом к смерти. Мужество тут заключалось в спокойном выполнении последних дел. Приготовление у Дюмлера были не вполне закончены. Он давно составил завещание, но хотел его изменить. Надо было разобрать кое-какие бумаги, кое-что дополнить в мемуарах. Юрий Палч оставлял 10 тысяч рублей в Государственном банке с тем, чтобы через 50 лет в 1928 году этот капитал со сложными процентами пошел на составление и издание подробной биографии графа Канкрина, бывшего министра финансов и его первого руководителя по службе. В последние годы Дюмлер стал еще богаче и хотел увеличить эту сумму до 15 тысяч. Он оставлял также пожертвования Геральдическому обществу и разным русским благотворительным организациям. Юрий Павлович нисколько не презирал и не ненавидел Россию, как в этом принято было обвинять русских немцев. Он лишь стоял за то, чтобы основные правительственные идеи приходили в Петербург из Берлина. Оттуда ничего дурного прийти не могло, тогда как Лондон и особенно Париж всегда вызывали у него сомнения. В пору, когда в Европе владычествовал Николай I, в Германии граф Редерн во всех трудных обстоятельствах знал только один выход. Надо спросить русского императора. Сделаем так, как скажет русский император. У Юрия Павловича был сходный основной принцип. Надо спросить Бисмарка. Мысль о необходимости вечного русско-германского союза он подробно разъяснял в своих мемуарах, которые тоже должны были появиться через 50 лет. Их последние главы, часть 5, 1874-1878 годы, еще не были написаны. Вот и надо закончить. Да, правильнее было бы подать в отставку, думал он, стараясь силой воли превозмочь боль. Это не выходило, воля тут была ни при чем. Ну что ж, пора и честь знать. Его карьера была, если не ослепительной, то во всяком случае блестящей. В сущности, в смысле всех этих внешних знаков успеха остается желать очень мало. Владимир первой степени? Об Андрее нет речи. «Чин действительного тайного советника? Переход в первые чины двора?» Рассеянно спрашивал себя он и отвечал себе, что это было ему совершенно не нужно. Все свои чины и ордена он теперь, не задумываясь ни на минуту, отдал бы за то, чтобы прошла давящая боль в животе. Дюмлер был высокопревосходительством по должности. Если бы он вышел в отставку, не получив чин действительного тайного советника, хотя, вероятно, государь-император при отставке пожалует, он стал бы снова превосходительством. Теперь ему и это было почти безразлично. А вот мои реформы, коренные преобразования, которые я произвел в своем ведомстве, их люди забудут не скоро. В некоторых отношениях, скажу смело, их можно считать образцовыми. Ими интересовались и в Германии, — говорил он себе. Юрия Павловича не успокаивали и мысли о его преобразованиях. Зато подействовало снотворное, через час он задремал. К несчастью, приходится быть материалистом, — думал он, засыпая. Какая-то крошечная пилюля дает то, чего не дают все эти эпиктеты. Софья Яковлевна приезжала к мужу ежедневно по утрам и оставалась от одиннадцати до двенадцати. В лечебнице были и другие часы приема, но профессор, хорошо знавший людей, как все выдающиеся врачи, попросил Софью Яковлевну приезжать только раз в день и оставаться не более часа. Она протестовала. Он поставил на своем, ссылаясь на усталость больного. В вестибюле с новощенным скользким паркетом по углам стояли пальмы. На стенах висели урок анатомии и дети Эдуарда IV в Тауэре. Над лестницей тянулись портреты знаменитых врачей от Гиппократа до Белерота. В коридоре стоял легкий запах карболового тумана, вызывавшую Софьи Яковлевны острую тоску. Неслышно скользили сиделки в белых халатах и туфлях. Полодетых людей несли на носилках или передвигали в креслах. Комната Юрия Павловича находилась в самом конце длинного коридора. Почти все, выходившие в коридор двери, были отворены. Из комнат на Софью Яковлевну всякий раз с недоброжелательным, как ей казалось любопытством, смотрели лежавшие на кроватях больные с бледными, измученными, худыми лицами. Она понимала, что появление незнакомых людей здесь единственное развлечение. По другую сторону коридора была операционная, склад белья, что-то еще. Здесь почти всегда стоял другой, легкий, сладковатый запах. Софья Яковлевна в этом месте коридора всякий раз ускоряла шаги. В последнее время ей было все тяжелее с мужем. В этом году они для лечения Юрия Палча выехали из Петербурга ранней весной. Теперь Софье Яковлевне стало уже совершенно ясно, что их добрая семейная жизнь держалась отчасти на коле, еще больше на том, что в Петербурге Юрий Павлович целый день проводил на службе, а по вечерам они бывали в обществе. С болезнью Дюмлера сразу отпало все, не было надежды на то, чтобы в обозрибом будущем, как говорил профессор, Юрий Павлович мог вернуться на службу. У Дюмлеров были и в Берлине добрые знакомые, но с ними ей было скучно из-за отсутствия общего языка, больше в переносном, отчасти же и в прямом смысле. Она по-немецки говорила несвободно. Их берлинское общество было по рангу значительно ниже того, в котором она жила в Петербурге. Она с трудом от себя скрывала, что это также имело для нее некоторое значение, точно она сама понизилась рангом. Всего же тяжелее для Софьи Яковлевны была разлука с сыном. Коля остался из-за гимназии в Петербурге и писал два раза в неделю письма, казавшиеся ей холодными, написанные разгонистым почерком, широко расставленными строчками. Точно он ставил себе задачи, возможно, скорее и легче, заполнять обе стороны большого листа синеватой бумаги в огромном количестве, оставленной Юрием Павловичем в кабинете их петербургского дома. В это утро письмо пришло из Сестрорецка. Коля по своему обычаю подтверждал получение последнего письма матери в форме «Ты пишешь что?», излагал его содержание, выражал радость по случаю улучшения... Здоровье отца. О себе он сообщал мало, говорил, что купается в море, что у них хороший пансион и что дядя Миша Сестрорецком очень доволен. По настоянию Софьи Яковлевны, брат, на попечении которого был оставлен Коля, писал ей отдельно. Таким образом, она имела известие четыре раза в неделю. Заставить самого Колю писать чаще было невозможно. Сначала предполагалось, что Михаил Яковлевич и Коля летом приедут к ним за границу. Но от этого плана пришлось отказаться, когда выяснилось, что Дюмлером придется провести весь июль в душном Берлине. В те дни, когда приходили письма Коли, свидания с Юрием Павловичем бывали легче. Минут 15 из обязательного часа уходило на чтение и обсуждение письма. Оставалось 45 минут. Софья Яковлевна каждый день привозила мужу немецкие газеты, но однажды, к своему удивлению, она увидела их на столе неразвернутыми. Из всего это было едва ли не самым тревожным симптомом. Юрий Павлович не читал газет, да еще немецких, да еще в пору Конгресса. Дюмлер смущенно объяснил, что накануне чувствовал себя очень усталым. В следующие дни... Он развертывал газеты и просматривал заголовки. Но она видела, что он это делает ради нее, для отвода глаз. Видела, что человек, еще недавно всем интересовавшийся, теперь думает только о своей болезни и, вероятно, о близящейся смерти. Недалеко от дверей операционной главный хирург разговаривал со своим ассистентом. Софья Яковлевна теперь знала весь персонал лечебницы. Они были так увлечены разговором, что не обратили на нее внимания. Это всегда чуть-чуть ее задевало. «Разумеется, если б не это, он остался бы жив», — сказал хирург, оправляя воротник на халате своего собеседника. Ассистент что-то ответил, и оба они негромко засмеялись. «Да, кладбищенского попа слезами не удивишь», — подумала Софья Яковлевна и сама удивилась. Прежде ей едва ли пришла бы в голову столь вульгарная поговорка. Сиделки в комнате не было. Софья Яковлевна почти бессознательно об этом пожалела. При посторонних людях всегда бывало немного легче. Первые вопросы были каждый раз одни и те же. Как он провел ночь? Была ли боль? Что подали к ужину? Принял ли он уже лекарство? Юрий Павлович отвечал усталым голосом, с усилием, Точно не сразу мог вспомнить. Но лицо его, как всегда, просветлело при ее появлении. Узнав, что боль была только вечером, что температура нормальная, что за ужином он съел полную тарелку супа из овощей и полсухаря, Софья Якулевна выразила удовлетворение, как будто лучше ничего и нельзя было ждать. — И вид у тебя свежее, значительно свежее. Сильная была боль. А боли надо было высказаться раньше, чем об обеде. Нет, не очень, средней силы, ответил Юрий Павлович с подобием улыбки. Да, разумеется, сразу это пройти не может. Этого никто из них и не ожидал. Нужно время и время. Но отчего же только полсухаря? Право, так нельзя. Я ей это скажу. Она, бедная и не виновата, она очень старается, и все тут. Что ж делать, не было аппетита? — Ну, а я тебе принесла письмо коли И представь, пришло на третий день. Прочесть тебе? Софья Яковлевна прочла письмо. Ей показалось, что оно не интересует Юрия Павловича. Желая скрыть недостаточно нежный тон сына, она при чтении что-то вставила от себя. Так вместо «я очень рад, что папа чувствует себя лучше» прочла «я очень-очень рад». Но добавочное очень оказалось ненужным. Юрий Павлович слушал рассеянно, быть может, даже вовсе не слушал. Ну, а ты что? Как провела вчерашний день? В свою очередь задал он тоже э, вопрос, который никогда не менялся. Она ответила подробно. Выигрывалось пять минут. Софья Яковлевна не сказала, что накануне днем пила кофе с Эллой и Мамонтовым. Почему-то Юрий Павлович его не взлюбил, и незачем, конечно, раздражать. «Я так рад, что ты не скучаешь, напротив. Мне без тебя страшно, скучно и тоскливо», — ответила она, чувствуя, что ее страшно, было вроде дополнительного «очень» в письме Коли. Но потому, как опять просветлело лицо Юрия Павловича, Софье Яковлевне стало ясно, что, несмотря на искренность его слов, он именно ждал опровержения. Они немного помолчали. Было только двадцать минут двенадцатого. Разговор вернулся к тому, с чего начался. К профессору, к лекарствам, к вчерашнему обеду в лечебнице, к отправлениям желудка. О них теперь говорилось без стеснений. — Все-таки досадно, что сегодня он приехал так рано, — сказала Софья Яковлевна, разумея профессора. В действительности немного опоздала она сама, и Юрий Палч это заметил. Завтра я приду раньше, непременно хочу еще раз с ним поговорить. Совсем это не нужно, медленно, точно нерешительно, сказал Юрий Павлович. Он пока сам ничего не знает. Необходимо, как он и говорит, продолжительное наблюдение. — Что такое продолжительное наблюдение? — спросил он и, немного помолчав, добавил. — А если это очень серьезно, то он, верно, и тебе правды не скажет. Это не только не очень серьезно, но и несерьезно просто. Фрерих давно сказал совершенно ясно, что, может, Фрерих и соврал, — сказал Дюмлер со слабой улыбкой. — Какой вздор! Поверь, он так не говорил бы, если была малейшая опасность. — Я сказал серьезно, а не опасно, — с тревогой отметил он. — И потом ты же сам говоришь, что боли стали меньше, — спросила она, подавляя в себе тоску. Юрий Павлович не говорил теперь о своем завещании, не делал распоряжения о том, чтобы его похоронили рядом с Канкриным. И именно это ей показывало, что он не как прежде, а по-настоящему думает о смерти. Да, более меньше. может быть, в самом деле все окажется пустяками. «Ну, поговорим о чем-нибудь другом», — сказал он, взглянув на стены и часы. Она тоже украдкой бросала на часы взгляды. Так ты была в банке и получила деньги. Не забудь, кстати, что надо заплатить извозчику за карету. Когда часовые стрелки слились, Софья Яковлевна выразила желание посидеть еще, а он попросил ее уйти и погулять перед завтраком. Так бывало каждый раз. Значит, завтра я буду без четверти одиннадцать. Ах, как жаль, что ничего нельзя тебе приносить. Ну что ж делать, потерпи еще немного на этих кашках. Вот мы скоро... — Возвращаемся в Петербург. Семен для тебя постарается. Для Миши и Коли, я думаю, он старался не слишком, хотя Миша знает толк в еде. — Кланяйся ему, пожалуйста. И Колю поцелуй письменно. Улыбаясь, сказал Юрий Павлович и вдруг добавил. — Ну, а этот, как его? — Первый гильдии, купеческий сын. — Все еще живет в Казергофе? Ей показалось, что в его глазах мелькнула тревожная злоба. Улыбка на его лице исчезла неприятно быстро. — Кто это? — Мамонтов? — весело спросила она. — Я знаю, ты его терпеть не можешь. Кажется, от того, что он в Эмсе пришел к нам как раз в тот день, когда у тебя начались боли. Не понимаю, как со своими взглядами ты можешь быть суеверен. Да он еще живет в Кайзергофе. По крайней мере, я вчера издали его видела в Винер-кафе. «Ты знаешь, я теперь ежедневно в четыре бываю в кофейне. У них очень недурное кофе, хотя, говорят, в отель «Де Ром» еще лучше». «Ты бываешь в кофейне одна?» — изумленно спросил Юрий Павлович. «По твоим понятиям, это, разумеется, последний предел человеческого падения. Не было бы ничего странного, если б я бывала и одна. В Берлине это очень принято, но мне слишком скучно одной без тебя». «Нет». «Элла так мила, что ежедневно за мной ходит. Съедает по два яблочных пирога со сбитыми сливками и, кажется, очень рада, что ей не надо платить», — смеясь сказала она и вспомнила, что ее муж не любит шуток о немцах. «Как ты знаешь, мы иногда с ней выходим и по вечерам. Слушали Вагнера. Он теперь самый модный человек в Германии. О нем говорят больше, чем о бисмарке софья Яковлевне было решительно все равно, о чем говорить, лишь бы не о желчном пузыре и не о желудке. Юрий Павлович поднял брови. Все-таки было не совсем прилично сравнивать с Бисмарком какого-то музыканта. Сказать, что я иду в Гесент-бал? Нет, не надо. Он будет очень недоволен. Я помню этого Вагнера. Я его видел у покойной великой княгини Елены Павловны. Он тогда приезжал в Петербург. Великая княгиня была к нему очень милостива и дала ему много денег. Потом он уже из-за границы писал ей и просил еще. Как это у людей нет достоинства? Артистам все можно. Меценаты для того и созданы, чтобы им помогать. Может быть, но я просто не мог бы, сказал дюмлер Софья Яковлевна знала, что это правда. Юрий Павлович действительно был бы не в состоянии просить не только о подарке, но даже о займе. Он тогда играл у великой княгини, и, как потом говорили, очень плохо играл. Помнится, наши меломаны очень его чествовали. Здесь меломаны, кажется, разделились на две партии. Одни за него, другие за Брамса. Муж Эллы за Брамса, а она за Вагнера. Кстати, мы с ней теперь говорим только по-немецки. Не с Вагнером, а с мужем Эллы. И я сделала громадные успехи, так, по крайней мере, они говорят. Пожалуйста, очень поблагодари их от моего имени за внимание к тебе, сказал Юрий Павлович. Ну, до свидания, до завтра. И спасибо, моя милая, за все, — добавил он и устало закрыл глаза. Софья Яковлевна вышла в коридор. Ей хотелось, возможно, скорее покинуть это чистенькое, так хорошо оборудованное здание. Лишь бы не разреветься здесь, лишь бы на свежий воздух. Она не считала болезнь мужа очень опасной. Но ей было мучительно его жаль. Ей было жаль и самой себя. Теперь, казалось, уже не могло быть сомнений в том, что ее жизнь кончена. Впереди не было решительно ничего. Да, быть сиделкой при тяжело больном Коле я больше совершенно не нужна, думала она с ненавистью, глядя на детей Эдуарда IV. И почему они здесь повесили эту несчастную картину? Вернувшись, Кайзергов, Она села у отворенного окна, долго плакала и курила одну папиросу за другой. Ей казалось, что она из суда привезла лекарственный запах лечебницы, все время ее преследовавший Господи, что делать? Что же мне делать? Как ему помочь? Она чувствовала себя виноватой, что не любила мужа, что, не любя, вышла за него замуж, что теперь не имела сил всецело отдать ему жизнь. Уж не покраснела ли я, когда он спросил о Николае Сергеевиче с негодованием на себя и на Мамонтова, подумала она. Краснеть было не отчего, но прошлой ночью Николай Сергеевич ей приснился. Сон был нелепый, непонятный, с указанием на двойную жизнь, как столь многие сны. Ей снился человек, которого она никогда не видала, он что-то ей о себе рассказывал. Потом внезапно оказалось, что это Мамонтов. Однако все, что этот человек ей до того о себе сообщил, очень к Мамонтову и подходило. Точно какая-то повесть, кто-то заранее сочинил фабулу и подготовил развязку. Как это происходит? В чем дело? Непонятно. И почему он вообще мне снился? Но мне и Элла снилась. У меня сны обыкновенно бывают самые глупые и прозаические, вроде того, что я потеряла сумку с нашим паспортом и с двадцатью двумя марками. Именно с двадцатью двумя. Скоро она успокоилась и приняла холодную ванну. Тот же профессор, который лечил Юрия Павловича вскользь в разговоре, ссылаясь на жару, рекомендовал ей холодные ванны, хотя она ни за что не хотела их принимать и никакого совета не просила. Почему-то его совет был неприятен Софье Яковлевне. Но после Ивана она действительно чувствовала себя лучше. Одеваясь, она думала о письме к Коле и к брату. Это хорошо, что Коля стал увлекаться рисованием. Нельзя ли найти в Сестрорецке учителя? Если б я была там, я нашла бы. Неожиданно у нее скользнула мысль, что несчастья имеют особенность, они всегда приходят необычайно не к стати. То есть, главное, конечно, что они несчастье, но... Ей, впрочем, было бы нелегко объяснить, в каком смысле не кстати, случилась болезнь Юрия Павловича. Они были женаты 17 лет. Софья Яковлевна неохотно вспоминала о том, как вышла замуж. Ей, впрочем, казалось, что приблизительно так же находят себе женихов большинство девушек. Иных способов, к сожалению, мало. Она была не хуже других. Читала стихи, читала романы, мечтала о всевозможных героях от Манфреда до Дубровского. Была раз влюблена в одного бедного молодого человека. Но молодой человек был влюблен в другую, богатую барышню. Манфреды так и не появились. Когда в поле ее операции внезапно и случайно попал Дюмлер, дело решилось. Отчасти потому, что она хотела показать молодому человеку, с которым, впрочем, больше никогда не встречалась. В ход были пущены все стратегические приемы. Компания продолжалась не более месяца и кончилась полной ее победой. Дюмлер, точно зачарованный, пошел на мезальянс. Самая мысль об этом за месяц до того показалась бы ему нелепой. Он нисколько не был противен Софьи Яковлевне. Этой формулой «нет, он нисколько не был мне противен, он не безобразен, в нем есть большие достоинства», она мысленно и пользовалась пору компании. Все же формула начиналась со слова «нет». Софья Яковлевна своего добилась. Правда, для некоторых кругов Петербурга сам Дюмлер был новый человек, Выскочка, а о ней не приходилось говорить. Еще сравнительно недавно какая-то дама в присутствии некоторых общих приятелей называла ее Выскочкой и говорила, что не пустит ее к себе на порог. Это вскоре дошло до Софьи Яковлевны, которая весело смеялась, отлично скрывая злобу. Ей, впрочем, было известно, что кое-кто тоже с известным правом считает выскочкой эту даму, что равенства нет нигде что его нет даже между великокняжескими дворами, так как существуют великие князья, очень богатые и менее богатые, очень близкие и менее близкие к Зимнему дворцу, вокруг которого, как планеты вокруг Солнца, расположены были их дворцы. Над всеми на необычайной высоте находился государь, совершенно не интересовавшийся равенствами и неравенствами. У меня он был. А у некоторых великих княгинь годами не бывает. У Ростовцевой пробыл чуть не три часа, а у этой дуры не был ни разу, думала Софья Яковлевна, разумея под дурой даму, которая не пускала ее на порог. Если бы в России сейчас, как при Павле, аристократом был лишь тот, с кем разговаривает государь, и пока он с ним разговаривает, все совершенно спуталось бы. Да, он таков и в общении с монархами, с Францем Иосифом холоден и сдержан, а из какого-то захудалого принца чуть не сделал себе друга. Теперь ее положение было прочно, но отчасти держалась на должности Юрия Павловича. Софья Яковлевна не думала о возможной смерти мужа. Кто-то в ней об этом думал, откуда-то всплывали гадкие и страшные мысли, мгновенно загонявшиеся ею на дно создания. Что тогда? Стать дамой-патронессой? Совсем перейти на положение старухи Дюмлер? Или? Со своим холодным, ясным, практическим умом она могла на мгновение представить себе что угодно, могла недолго думать о чем угодно. Так и последние годы иногда очень редко думала, что в восемнадцать лет, самый поэтический возраст, ее главной, чуть ли не единственной целью стало богатство и общество Юрия Павловича. Да и теперь основным после Коли интересом ее жизни были все-таки светские отношения, как они не были ей привычны, часто скучны, а иногда и противны. Незадолго до болезни мужа у нее возникла мысль о придании нового характера своему салону. Она подумывала о том, чтобы в ее доме министры и сановники встречались со сливками интеллигенции. Слово «интеллигенция» уже привелось в России как позднее во всем мире. Софья Яковлевна не сомневалась, что наиболее либеральные из сановников охотно пойдут на это. В Петербурге уже раза два бывали периоды паники, когда дарование государем Конституции считалось делом ближайших недель. Более порядочные будут приезжать бескорыстно, из любопытства, а другие с расчетом на всякий случай. Сегодня интеллигенция, а завтра кто-нибудь из них, да первый министр. Относительно интеллигенции она была не совсем уверена, потому что меньше ее знала и хуже понимала. Михаил Яковлевич, лично знакомый с Тургеневым и Достоевским, приятель известных либеральных профессоров, как будто принадлежал к ее верхам, но у Софьи Яковлевны были на этот счет сомнения. Она раза два в год считала себя обязанной посещать вечеринки Чернякова и незаметно при этом настраивалась на какой-то особый, сверхлиберальный, И идеалистический лад. Однако Софья Яковлевна не была уверена, что люди, бывавшие у ее брата, действительно составляют сливки интеллигенции. К ее удивлению, их разговор не так уж блестел умом, либерализмом, идеализмом. В общем, он мало отличался от разговоров, к которым она привыкла, и даже суждения часто бывали сходные. Черняков, считаясь возможностью появления Юрия Павловича, впрочем, маловероятной, особенно радикальных людей в эти дни, к себе не звал. Все же Софья Яковлевна возлагала на брата большие надежды в деле создания конституционалистского салона. Говорят, у Новиковой бывает весь Лондон, она делает английскую политику, а кто такая Новикова? Главным препятствием была политическая репутация Юрия Павловича. Он считался очень консервативным человеком. Однако Софья Яковлевна знала, что в случае дарования Конституции заставит мужа примкнуть к умеренным конституционалистам. Если бы не этот его пунктик, генеалогия, думала она, для Юрия Павловича действительно существовали дворяне и люди просто. Против людей просто он ничего не имел, Но, несмотря на свои познания в генеалогии, считал дворянство высшей человеческой породой, столь же бесспорной, как высшие породы лошадей. Между дворянами существовали, конечно, подразделения, они его основного взгляда не подрывали. Романовы были дворяне, и он был дворянин. Впрочем, в присутствии не дворян Юрий Павлович о сословиях не говорил. Он был, как тот английский герцог, который совершенно не помнил о своем происхождении, если только о нем не забывали другие. Несмотря на подобные объяснения мужа, Софья Яковлевна весьма сомневалась в древности и знатности рода Дюмлеров. Теперь же мысли обо всем этом только мелькнули у Софьи Яковлевны, поразив ее своим ничтожеством. Неужели я серьезно могла придавать значение этому вздору? Да, так бывает постоянно, думаешь о пустяках, пока не свалится несчастье. Господи, как верны все общие места! Действительно, нет ничего, что шло бы в сравнении с ужасами кончающейся жизни, неизлечимой болезни, близкой смерти. В час дня лакей принес ей завтрак, по-берлинский обед. К неудовольствию прислуги Кайзергофа она не спускалась в ресторан. Так повелось с той поры, как Юрий Павлович жил в гостинице. Когда лакей постучал в дверь, Софья Яковлевна поспешно прикрыла чем-то пепельницу с окурками. Она стыдилась того, что курит, и ей было совестно даже перед прислугой.